За его спиной тут же закрылась дверь он быстро стал спускаться по ступенькам теперь же спокойно смотрел на серые стены в некоторых местах они оказались зачерканными появилась примитивная граффити несколько раз встречал людей но те завидев его отходили в сторону словно от демона что вылез из ада он и сам и сторонился не зная что у них на уме одна маленькая женщина бежала за ней почти целую остановку требуя чтобы он вызвал ей такси ремонтную бригаду